Глава с е д ь м Джон ф а Теперь, когда у Лиры появилась цель, она почувствовала себя гораздо лучше. Помощница миссис Колтер. Звучит, конечно, красиво, но Пантелеймон был прав. Никакой работы она там не делала, а была просто хорошеньким домашним животным. На цыганской лодке работа была настоящая. Ма Коста об этом позаботилась. Лира мыла и подметала, чистила картошку и заваривала чай, смазывала подшипники грибного вала, очищала от водорослей защитную решетку винта, мыла посуду, открывала шлюзные ворота, чалила лодку и дня за два так обвыклась с новой жизнью, как будто родилась цыганкой. Но не замечала, что семья Коста — все время на стороже, постоянно следившая, не проявит ли необычного интереса к лире прибрежные жители. Она не понимала, что сейчас она важная персона, что миссис Колтер и жертвенный совет будут искать ее повсюду. И в самом деле Тони слышал разговоры в пивных о том, что полиция рыщет по домам и фермам, по строительным площадкам и фабрикам, ничего не объясняя, хотя ходили слухи, что ищут пропавшую девочку. Но само по себе было странно, учитывая, сколько детей уже пропало, но их не искали. И цыганам, и сухопутным это уже действовало на нервы. л и р а интересовала семью Коста еще и по другой причине, но об этом Ей предстояло узнать лишь через несколько дней А пока что они отправляли ее под палубу всякий раз Когда проплывали мимо смотрителя шлюза Мимо пристани или другого места, где могли толпиться зеваки Один раз они попали в город, где полиция обыскивала все суда И сильно задерживала движение в обе стороны Но Коста и тут не сплоховали За койкой Ма был тайник, где Лира два часа пролежала, скорчившись, пока полиция бестолку топала взад и вперед по всей лодке. «А почему их д е й м о н ы меня не нашли?» — спросила она после. И Ма объяснила ей, что внутренняя обшивка тайника — к е д р о в ы й т е с оказывает снотворное действие на д е й м о н о в «Действительно». Все это время п а н т е л е м о н благополучно проспал возле ее головы. Медленно, со множеством задержек и обходов, лодка Коста приближалась к болотам Восточной Англии, этой обширной и не вполне нанесенной на карты пустоши, с безбрежным небом и бесконечными отмелями. Дальний край ее с ручьями и приливными бухточками незаметно сливался с мелким морем, а другой край моря незаметно сливался с Голландией. Часть болот голландцы осушили и отгородили дамбами, и кое-кто из них там осел. Так что на языке болот сильно сказалось голландское влияние. Но часть их так и не была осушена, не возделывалась и не заселялась, и в самых необжитых центральных районах, где скользили угри и собирались тучи птиц, где мерцали жуткие болотные огни и кикиморы заманивали беспечного путника в топь, там, в безопасности, собирались на свои сходки ц ы г а н и И теперь по сотням извилистых протоков и речек их лодки двигались к Байн-плацу, единственному возвышенному к л о ч к у земли среди сотен квадратных километров трясины. Там стоял старинный деревянный дом собраний, Окруженный лачугами постоянных жителей, пристанями и пирсами И рядом рыбный рынок Говорили, что когда цыгане собирались на общую сходку Или на суд на Байнплаце Лодки в воде стояли так тесно Что можно было пройти километр по их палубам Цыгане владычествовали в болотах Прочие не осмеливались туда заходить И пока цыгане хранили мир и честно торговали, земледёры закрывали глаза на нескончаемую контрабанду и редкие вспышки вражды. Если труп цыгана прибивала к берегу, или он запутался в сетях, ну что ж, это был всего-навсего цыган. Лира зачарованно слушала рассказы о жителях болот, об огромной собаке-призраке «Чёрная лузга», о болотных огнях, вырывающихся из пузырей ведьминого масла. И стала чувствовать себя цыганкой еще до того, как они подошли к болотам. Сначала она вернулась к Оксфордской речи, а теперь переходила на цыганскую, полностью с болотно-голландскими словами. Макоста вынуждена была кое-что ей напомнить. «Ты не цыганка, Лира!» п у п р а ж н я в ш и с ь ты можешь сойти за цыганку, но цыганский у нас не только язык. В нас есть омуты и стремнины, мы насквозь водяной народ, а ты нет. Ты — человек огня. Больше всего ты любишь болотные огни. Вот каково твое место в цыганском мире. У тебя ведьмина м а с л о в душе». «Ты обманчива, девочка!» Лира обиделась. «Я никого никогда не обманывала! Спросите...» Спросить, конечно, было не у кого, и Макоста добродушно рассмеялась. «Не поняла, что тебе сделали комплимент, глупышка!» Сказала она, и Лира успокоилась, хотя все равно не поняла. К Байн-плацу они подошли вечером. Солнце уже садилось в кровавом небе. На фоне его черным силуэтом обозначился низменный остров и громада Зааля, окруженная домишками. В неподвижном воздухе стояли столбики дыма, а со сгрудившихся лодок доносились запахи жареной рыбы, курительного листа, можжевелого спирта. Они пришвартовались недалеко от самого Зааля, у причала. которым, по словам Тони, семья пользовалась из поколения в поколение. Вскоре у Макосты на сковородке скворчала пара жирных угрей, и рядом грелся чайник для картофельного порошка. Тони и Керим намаслили волосы, надели лучшие кожаные куртки с синими вкрапинку шейными платками, унизали пальцы серебряными кольцами, пошли поздороваться со старыми друзьями на соседних лодках и выпить стакан-другой в ближайшем баре. Они вернулись с важной новостью. «Мы вовремя приплыли. Сходка сегодня вечером. А в городе говорят, как тебе это понравится. Говорят, что пропавшая девочка приплыла с кем-то из цыган и сегодня появится на сходке». Он громко засмеялся и взъерошил Лире волосы. С тех пор, как они вошли в болото, т о н е становился все добродушнее, и угрюмая свирепость его лица была лишь маской. Лира чувствовала, как набухает в груди волнение. Быстро поела, помыла посуду, расчесала волосы и, засунув а л и т и о м е т р в карман волчьей шубы, выпрыгнула на берег и вместе с другими цыганами пошла вверх по склону к Заалю. Она думала, что то не пошутил. Вскоре выяснилось, что нет. Или же она была меньше похожа на цыганку, чем думала. Люди глазели на нее, дети показывали пальцами. И когда Лира с семьей подходила к высоким дверям за Аля, толпа расступалась перед ними и провожала их глазами. Но Лира оробела по-настоящему. Она держалась поближе к Макосте. А п а н т е л е м о н чтобы подбодрить ее, сделался настолько большим, насколько мог, и принял вид пантеры. Макоста взошла по ступеням так, будто ничто на свете не могло остановить ее или заставить поторопиться. А Тони и Керим шли по бокам, как принцы. В зале горели гарные лампы, бросавшие резкий свет на лица и на тела людей, Но высокие стропила Зааля терялись во мраке. Вошедшие с трудом находили себе место. Все скамьи уже были заняты. Но семьи старались потесниться. Детей брали на колени, а Деймоны, чтобы не мешать, сидели в ногах или на корявых деревянных стенах. В конце зала был помост с восьмию резными креслами. Пока Лира и Коста пристраивались где-то сбоку, сесть уже было негде из тени на помост вышли восемь человек и встали перед креслами по публике пронесся шепоток -с -с. некоторые попытались присесть на ближайшие скамьи наконец все смолло к из семеро на помосте сели стоять продолжал человек лет с 70 с лишним но высокий и крепкий с бычьей шеей На нем была простая презентовая куртка и клетчатая рубашка, как и на многих других. Выделялся он только тем, что весь вид его выражал силу и властность. л и р и это было знакомо. Этим же отличался дядя Азриел и магистр Иордана. Дэймон его был вороной, очень похожий на ворона-магистра. Это Джон Фаа, повелитель западных цыган. шепнул Тони. Джон ф а заговорил медленно, низким голосом. «Цыгане, добро пожаловать на сходку. Мы собрались, чтобы выслушать друг друга и принять решение. Вы знаете почему. Многие семьи здесь потеряли ребенка, иные — двух». Кто-то их похищает. Правда, и земледёры теряют детей. В этом мы, товарищи, по несчастью. Ходят разговоры о ребёнке и вознаграждении. Чтобы прекратить сплетни, вот вам правда. Ребёнка зовут Лира Белаква. Её ищет полиция земледёров. Тому, кто сдаст её... Назначена награда в тысячу саверенов. Она — ребенок земледеров. Мы опекаем ее и будем опекать. Тот, кто соблазнится тысячей с у в е р е н о в пусть поищет себе место не на земле и не на воде. Мы ее не отдадим. Лира почувствовала, что заливается краской от пяток до корней волос. «Пантелеймон превратился в коричневого мотылька, чтобы быть незаметнее. Все взгляды обратились на них, а она могла смотреть только на Макосту, ища поддержки». Джон ф а продолжал. «От долгих разговоров не будет толку. Если хотим изменить положение, надо действовать. И вот вам еще один факт. Жрецы, эти похитители детей...» Отвозят своих пленников в город На Дальнем Севере В страну тьмы Я не знаю, что они там с ними делают Одни говорят, что их убивают Другие говорят Другое Мы не знаем Но знаем, что делается это С благословения земледерской полиции и церкви Им помогают все сухопутные власти Помните это Они знают, что происходит И всем, чем могут, помогают. Поэтому предложение у меня простое. И мне нужно ваше согласие. Я предлагаю послать на север отряд бойцов, чтобы спасти детей и вернуть домой живыми. Я предлагаю вложить в это дело наше золото, проявить всю храбрость, на какую мы способны, и все умение. Мы слушаем вас, Раймонд Ван г е р р и т Человек в зале поднял руку и, предоставив ему слово, Джон ф а сел. «Прошу прощения, лорд ф а Сухопутных детей похищают так же, как цыганских. Вы говорите, что их мы тоже должны спасти?» Джон Фаа встал, чтобы ответить. «Раймонд, по-вашему, мы должны преодолеть всевозможные опасности, пробиться к кучке испуганных детей». и сказать, что некоторых мы забираем домой, а остальных бросаем? Нет, вы не могли так подумать. Но что, друзья, вы одобряете план? Вопрос застал цыган врасплох. Возникло минутное замешательство. Но потом зал наполнился дружным ревом. Поднялись кулаки – Раздались аплодисменты, возбужденные выкрики. Стропила и балки зала задрожали. На своих невидимых насестах проснулись десятки спавших птиц. В страхе захлопали крыльями, и на головы посыпалась пыль. Джон Фа выждал минуту, а потом поднял руку, прося тишины. Для организации дела потребуется время. «Я хочу». чтобы главы семей установили налог и набрали людей. Мы снова встретимся здесь через три дня. За это время я поговорю с ребенком, о котором идет речь, с Фардером Коромом, и представлю план на ваше рассмотрение. Спокойной вам ночи. Его веская, откровенная речь и простые манеры успокоили народ. Когда люди устремились к большим дверям, чтобы разойтись по своим лодкам или шумным барам городка, Лира спросила Макосту, кто были остальные люди на помосте? Главы шести семей, а один еще Фардер Корам. Кто был этот один? Догадаться не составляло труда. Он там был самым старым. Он шел, опираясь на палку, А пока сидел сзади Джона ф а все время дрожал, словно в лихорадке. «Пойдем», — сказал Тони, — «засвидетельствуешь свое почтение Джону ф а Обращайся к нему, лорд Фаа. Не знаю, о чем тебя спросят, но смотри, говори правду». Лера пошла за Тони сквозь толпу к помосту. А Пантелеймон теперь сделался любопытным воробьем и сидел на плече у Лиры, вцепившись коготками в волчью шубу. Тони поднял ее наверх. Чувствуя, что все оставшиеся в зале смотрят на нее и вспомнив, что теперь она стоит тысячу с у в е р е н о в Лира покраснела и застыла на месте. Пантелеймон спрыгнул ей на грудь, превратился в дикого кота и сидел у нее на руках, тихонько шипя, И озираясь, Лиру подтолкнули в спину, И она подошла к джону Фаа. Он был суров, массивен и непроницаем, Каменный столб, а не человек. Однако наклонился к ней и подал руку. Ее рука утонула в его ладони. — Добро пожаловать, Лира! — сказал он. Вблизи его голос рокотал, как сама земля. Лера испугалась бы, если бы не п а н т е л е м о н и непотеплевшее вдруг лицо Джона Фа. Он обратился к ней очень ласково. «Спасибо, лорд Фа», — сказала она. «Пойдем теперь в совещательную комнату и поговорим», — сказал Джон Фа. «Коста тебя как следует кормит?» «Да». На ужин мы ели угрей. Хороших местных угрей, я надеюсь. Совещательная комната была уютным местом с большим камином, буфетами, уставленными серебряной и фаянсовой посудой, и тяжелым темным столом, отполированным за много лет. Вокруг него стояло двенадцать кресел. Остальные люди с помоста ушли, а трясущийся старик остался. Джон ф а помог ему сесть за стол. «Ну-ка, сядь справа от меня», — сказал он Лире, а сам занял место во главе стола. Лира оказалась лицом к лицу с фардером-коромом. Похожее на череп лицо старика и постоянная дрожь немного пугали Лиру. Его д е й м о н красивый крупный кот цвета осенней листвы, прошелся по столу, подняв хвост, любезно осмотрел Пантелеймона, коснулся носом его носа и уселся на коленях у фардера Корома, после чего прикрыл глаза и тихо замурлыкал. Женщина, которую Лира прежде не заметила, вышла из сумрака со стаканами на подносе, поставила его перед Джоном Фа, сделала реверанс и исчезла. Джон Фа налил себе и фардеру корому Можжевеловой из глиняного кувшина, А Лире вина.